Четвертая. Ночь подкралась быстро, как неприятности. Это была одна из любимых присказок Юго, которые он вставлял в разговор при каждом удобном случае, поскольку неприятности валятся на вас со скоростью света. И о фортёре гораздо быстрее, чем хорошие новости. День в мгновение ока растаял где-то на высоте. Его слышал, что так бывает, но полагал, что это всего-навсего устоявшееся выражение. И все же он не ожидал, что пока он разложит свои пожитки в шкафу и в комоде, и примет душ, растягивая удовольствие наслаждаясь теплыми струями, снимающими тяжесть бесконечного путешествия, за окном уже стемнеет, и не просто немного стемнеет. Опустилась чернильная тьма, не разбавленная даже каплей лунного света или хотя бы робким мерцанием звезд. Ничего подобного, просто полный мрак, очерченный плотной завесой облаков. В его окне теперь отражалась комната, а то, что находилось снаружи, было полностью скрыто. Его всегда занимал этот фокус оконных отражений, которые по мере захода солнца отказываются фиксировать темноту снаружи, переключаясь на то, что могут воспроизвести внутри. прозрачность превращается в зеркальность. Может, там, в мире, есть что-то, чего лучше не видеть? Что-то, что законы физики решили скрыть от людей, требуя, чтобы они сами докопались до истин. Это такая метафора сознания, которое должно пробудиться, пока тени выходят из своего логова. Слишком много толкований. Юго всегда приходил к такому выводу. Из-за горного рельефа день здесь угасал очень быстро. Высокие вершины поглощали солнце, а троги и долины торопливо отбрасывали свои длинные темные тени. Только и всего. Обмотав полотенце вокруг пояса, чтобы высохнуть, Юго бродил по своему новому дому и знакомился с содержимым кухонных шкафов, когда впервые почувствовал странный запах. Он не был уверен, пахло ли так с самого начала, он только теперь обратил на это внимание. Или же запах появился только что. Запах сырости и... Разложение. Плесень. Воняет плесенью. Он рывком распахнул холодильник, полагая, что обнаружит в нем испорченные продукты, оставленные предыдущим жильцом. Но там было пусто и даже очень чисто. Здесь явно убирали перед его приездом. Все было... Безукоризненно, он уже успел это заметить. Его стал принюхиваться, чтобы определить источник неприятного запаха. Он осмотрел все поверхности. Столешница рядом с раковиной, барную стойку, отделяющую кухню от гостиной, затем круглый стол и даже подушки, занимающие противоположный угол Г-образного дивана. Ничего. Этим запахом пропитан сам воздух. Вдруг что-то на стене привлекло его внимание, и он медленно подошел ближе. В одном месте отогнулся уголок обоев. Здесь запах был сильнее, с оттенком органического разложения. Кислый и вязкий он раздражал слизистый, казалось, будто весь пищевод покрылся какой-то зловонной пленкой. Его ткнулся носом в сгиб локтя и наклонился к отклеившемуся уголку обоев. Под ним на стене проступало что-то бурое и липкое. Что это еще за фигня? Неужели из-за крыс на чердаке совсем сгнили гипсолитовые перегородки? Свободной рукой он потянул за обои. Они легко отошли, и каждый новый сантиметр открывал все тот же слегка влажный коричневатый след. А вонь усиливалась. Потом оттуда скатилась темная капля. Образовалась... Мокрое пятно и постепенно сделалось алым. Вся полоса оторвалась с таким звуком, словно от раны отодрали присохший бинт, и Юго от ужаса вытаращил глаза. Все было красным, кроваво-красным. По голой стене стекали ручьи. Внезапно стена начала пульсировать, словно чье-то тело в ответ на агрессию теперь давало понять Юго, что он сорвал кожу с живой плоти, которая превратилась в открытую рану и содрогалась в конвульсиях. Кровь лилась по всей обнажившейся поверхности, и на мгновение Юго даже показалось, что он слышит, как бешено колотится чужое сердце, с каждым ударом усиливая кровотечение. Он тяжело дышал, на висках выступила испарина. Его собственное забилось в унисон с сердцем отеля, и Юго покачнулся. Хотел закричать, но не смог. Вся комната накренилась и Юго провалился в пустоту.